Глава восьмая. Цели и их отсутствие. Просто живи, сказала мне Катя в тот первый вечер в подземном городе бункере, и казалось бы, разве сложно было последовать этому совету? Взять да и смириться со всем, вклиниться в тот поток реки судьбы, в который меня столь неожиданно забросило. Я ведь даже была готова попробовать найти приятельниц среди соседок. И поначалу мне казалось, что с этим не будет проблем, но на деле все оказалось не так. В первый вечер ко мне просто присматривались, одни подходили знакомиться сами, с другими инициатором знакомства выступала я. Открытой агрессии никто не проявлял, все старались вести себя довольно приветливо, хотя в их взглядах я иногда ловила откровенное недоверие. Ночь прошла тихо, мирно, спокойно. Хоть я и думала, что не смогу уснуть рядом с такой толпой мало знакомых людей, но вопреки ожиданиям спала я очень сладко. Правда, подозреваю, что причиной тому стала банальная усталость. Все же меня только сегодня из больничного крыла выпустили. Второй день пребывания в этом странном месте принес мне массу новой информации и знакомства с учителями, которые все как на подбор оказались молодыми мужчинами. Вот только сейчас лица противоположного пола Меня интересовали мало. Хотелось адаптироваться, приспособиться, да и вообще понять наконец, что здесь к чему. Потому полученные сведения я ценила больше, чем окружающих людей. Так мне стало известно, что приютившая нас организация носит название Защитники свободы, что руководит ее Джен, с которой я имела честь общаться накануне. И что все мы сейчас находимся в своеобразном учебном лагере, где и п р о б у д е м пока не сможем в достаточной степени освоить свои скрытые таланты. Всех проживающих здесь учеников делили на пять групп, в каждой из которых было не более десяти человек. Формировали эти коллективы не по возрасту или полу, а по степени лояльности. Неудивительно, что я оказалась среди тех, кто вообще с трудом понимал, зачем здесь находится. Студенческая часть этого подземного городка была оборудована просторными залами, в которых и проходили наши занятия. Значительную часть дня нас учили медитировать, упорядочивать внутренние потоки энергии, прислушиваться к своему подсознанию, что получалось далеко не у всех. В остальное время нас заставляли изучать историю Союза, его законы, систему управления, хотя больше всего говорили о том, какие планеты удалось отстоять защитникам свободы и как много хорошего эти благодетели сделали для их жителей. Из этих рассказов выходило, что мы попали едва ли не к ангелам во плоти. Да только я не спешила им верить, слушала, внимала, кивала, делала вид, что восхищаюсь подвигами и героизмом. Но особенно не рвалась вступать в их ряды. Кормили здесь неплохо, пусть д о м а м и н ы х талантов местным поварам было далеко, но я все равно ел а местную с т р я п н ю с аппетитом. А вот уборная на нашу огромную спальню была всего одна. В ней имелся один единственный душ, в котором горячая вода включалась только на два часа в сутки. Понятное дело, что помыться с комфортом удавалось далеко не всем. Третий день оказался похож на второй. Четвертый день. был похож на третий. И так жизнь постепенно вошла в странную колею. Через неделю я окончательно смирилась с происходящим и даже начала пытаться проявлять на занятиях упорство. Старалась почувствовать эти самые непонятные внутренние потоки, научиться контролировать собственное подсознание. Но даже теперь особых е н н успехов не добилась. Да, я заставляла себя просто жить, вставать по утрам, умываться, есть, ходить на занятия. но все больше ч у в с т в о в а л а себя этой кизводной куклой. Мне хотелось на поверхность, хотелось позвонить маме, поговорить с отцом, пробежаться по лесу с Касти. Я мечтала о свободе, которой меня лишили, и всю ценность, которой раньше просто не осознавала. Да только реальность была сера и бесперспективна. Мне ведь ясно дали понять, что позволят покинуть это место только после того, как о с в о ю способности и докажу собственную лояльность. Я же не продвинулась ни на каплю ни по первому пункту, ни по второму. Дни слились в одну серую полосу, представляющую собой череду однообразных действий. Выходных нам не полагалось, как и книг, телевизоров, компьютеров, телефонов. Хотя большинство моих соседок по комнате не особенно от этого страдали. Мне вообще казалось, что им тут даже нравится. Время летело, но для меня ничего не менялось. В продвижении в обучении не было. Никакой внутренней энергии я не чувствовала, никаких способностей в себе не открыла. Неделя пролетала за неделей, люди в моей группе менялись, ребята делали успехи и переходили на другой уровень обучения, на их место приводили новых. Никто здесь особенно не задерживался, и только я так и застряла на самом дне этой учебной цепочки и не имела никакого желания ползти по ней вверх. К общему удивлению с е г о д н я ш н е е з а н я т и е по медитации у нашей группы проводил Дарис, мой старый знакомый. Вообще, официально он был главой местного учебного центра, но лично занимался обучением лишь самых одаренных. И тут вдруг ни с того ни с сего решил провести занятия у новичков, среди которых уже пятую неделю находилась и я. Девушки смотрели на него как на настоящее божество. Парни взирали на молодого учителя с уважением и странным благоговейным трепетом. Я же не понимала ни первых, ни вторых. Рис для меня был просто симпатичным парнем с другой планеты. Не более того. А вот он меня по каким-то причинам все же считал о с о б е н н о й На протяжении всего трехчасового занятия часто подходил, легко касался моего плеча, интересовался моими успехами, старался разобраться, почему у меня ничего не получается. И может, на первый взгляд подобное поведение и казалось вполне нормальным. И если бы он также общался и со всеми остальными учениками, но нет, с другими Дарис говорил подчеркнуто официально и даже холодно, что только доказывало странность его ко мне отношения. Когда время, отведенное для медитации, подошло к концу, Рис сдержанно похвалил ребят за усердие, дал задание продолжать тренировки и в свободное время и отпустил всех, кроме меня. А с тобой, Саша, мы еще позанимаемся отдельно. Мне совершенно не нравятся твои результаты. Точнее их полное отсутствие, проговорил он, опустившись передо мной на спортивный мат, на котором я и сидела. Покидающие помещение ребята смотрели на нас с интересом, но я к о ж е чувствовала их зависть, причем исходила она как от парней, так и от девушек, что казалось совершенно противоестественным. Чему здесь завидовать? Дополнительным нагрузкам? Так я с радостью отказалась бы от этого, но кто мне позволит? Как только за последним учеником закрылась дверь, р и с перевел на меня серьезный взгляд и ровным тоном проговорил: "А теперь, Саша, расскажи мне, почему ты совсем не стараешься? Ты же сама не желаешь развивать свой дар. Желаю, очень", ответила я, почему-то почувствовав обиду. У меня просто не получается. Тот прибор, наверное, просто ошибся. Я обычная. Нет у меня никаких способностей. Есть, Саша. Они получаются у тебя потому, что не хочешь, чтобы получилось. У тебя нет стремления к успеху. Покачал головой парень, поймав мой взгляд. Я чувствую, что тебя все больше снедает апатия. Ты з а к р ы т а и не желаешь раскрываться ни для учителей, ни для других ребят, ни для себя. Я промолчала, просто не зная, что на это ответить. И еще у меня вдруг возникло странное ощущение, что меня видят насквозь, а это, честно говоря, Пугало. Тем временем Рис продолжал свою обвинительную речь. Ты не принимаешь наших правил, не желаешь становиться частью нашей организации, которая, заметь, борется за свободу твоей планеты, а это неправильно по отношению к твоей родине. Это, Саша, уже предательство. Его голос звучал мягко, но в нем явно звенели нотки укора. Он сознательно давил на мое сознание, на мою совесть. И в какой-то момент я даже начала чувствовать себя виноватой, ведь отчасти Риз был прав. Меня спасли, дали приют, еду, крышу над головой, предоставили возможность раскрыть саму себя, открыть в себе качественно новые умения. И как я ответила на эту доброту? Мне сложно все это принять, проговорила я, опустив взгляд. И что странно? Едва контакт наших глаз оборвался, я даже дышать стало свободнее и появилось поистине удивительное чувство освобождения. Мои мысли стали яснее, притупленные чувства снова обострились, а в сознании появилась поразительная догадка, что мне кажется, пытаются что-то внушить. Я зажмурилась, стараясь сосредоточиться и понять, что происходит. ведь мне здесь не нравилось, я не желала вступать в ряды сопротивления, не собиралась героствовать, й рисковать собой ради непонятных мне призрачных целей. мне просто хотелось выбраться отсюда, вернуться домой и продолжить жить спокойно. а что касается каких-то там способностей, так не нужны они мне, совсем. Дарис, проговорила я, не открывая глаз, и я хочу отсюда у й т и мне здесь плохо, потому и нет никаких успехов. Посмотри на меня, требовательно произнес Рис, п о д с е в еще ближе. Он коснулся моего подбородка, приподнимая лицо, но я лишь зажмурилась сильнее. Нет, Саша, не нужно сопротивляться, с нажимом произнес он. Я чувствую, что ты как-то влияешь на мой разум. Что, кстати, очень странно, бросил он, а я услышала в его голосе мягкую смешку, смешанную с нотками удивления. И как ты это ощущаешь? Мне некомфортно. Я перестаю верить самой себе. Что ж, хорошо. Давай поступим следующим образом. Я больше не п р и м е н ю по отношению к тебе свой дар, а ты откроешь глаза и постараешься объяснить, что именно тебе не нравится, что тревожит, что смущает, и мы вместе попробуем найти выход. Что это за дар? Я пока не собиралась следовать его предложению. Такой вот дар. Ответил он, при этом все же убрал палец от моего подбородка и, судя по звукам, о т с е л подальше. Эмпатия. Я могу влиять на чужие эмоции. В его исполнении это прозвучало так просто, что мне даже стало страшно. То есть получалось, что по своему желанию он мог вызвать у другого человека агрессию или, наоборот, симпатию, мог успокоить или заставить принять нужное ему решение. Так вот, откуда это обожание его персоны всеми студентами? Получается, что они просто попали под действие этого его дара? От удивления я даже открыла глаза и повернулась к сидящему неподалеку Рису, а тот в ответ только улыбнулся и беззаботно пожал плечами. Давай на чистоту, Саш. Он явно наслаждался моим смятением. Тебе нужна свобода, но представь, что мы тебя отпустили. Вот вернешься ты домой. Но не пройдет и дня, как за тобой явятся представители союза, а они не будут церемониться, сразу отправят тебя в военную академию для одаренных, а она довольно далеко от земли. Там тебя заставят дать клятву верности союзу, и поверь мне, у тебя не получится ее нарушить никак. Тебе придется работать на военных, исполнять чужие приказы, которые могут в корне противоречить твоим желаниям. Скажи, ты хочешь для себя такого будущего? Тут даже думать было не о чем, потому я и ответила: нет. А мы, Саша, не станем заставлять тебя идти против своих убеждений. Мы готовы помочь тебе развить твой дар. Но при этом я должна вступить в ряды вашей организации, напомнила я, иронично хмыкнув. Разве это не то же самое, что и при варианте с военными? Нет. И знаешь почему? На его лице появилась хитрая улыбка. Мы не станем удерживать тебя силой, мы не будем заставлять тебя идти против с а м о й себя. И если тебе так будет легче, давай заключим с тобой договор. Ты осваиваешь свои способности, учишься искать людей, предметы, развиваешь собственный дар настолько, насколько это вообще возможно. А после выполнения трех наших заданий мы тебя отпустим. Более того, обеспечим деньгами и жильем на выбранной тобой планете. Кстати, это предложение Джен. Звучит как-то Сказочно, слишком нереально. Я смотрела на Риса с недоверием. Просто задания будут не самыми простыми. Нам ведь давно был нужен талантливый поисковик. И почему я должна верить тебе на слово? Потому что я говорю тебе правду, сказал он, вставая. При хорошем раскладе общую суть своего удара ты можешь освоить за пару месяцев. Дальше нужны будут только тренировки. Три задания тоже не займут много времени. То есть максимум через год ты будешь свободна. Подумай над этим. И что? Ты считаешь, если я просто решу принять это предложение, то у меня сразу все начнет получаться? Спросила я, не особенно веря этому утверждению. Ты просто еще не осознаешь собственную силу. Поверь, если ты только чего-то сильно захочешь, то все у тебя обязательно получится. Главное правильно и четко поставить перед собой цель, а уж способы ее достижения обязательно найдутся сами. Слова Дариса заставили меня задуматься, причем думала я об этом целый день. В его доводах была логика, да и само озвученное им предложение сейчас казалось мне едва ли не лучшим выходом из сложившейся ситуации. Но и просто так отвечать ему согласием я не желала. Сейчас как никогда мне требовался совет или хотя бы просто взгляд со стороны. Поэтому сразу после ужина я направилась необратно в большую общую спальню. А пошла в учебную часть катакомб, где в это время дня никого не бывало, и уже там, войдя в просторную комнату, пол которой был устлан спортивными матами, присела в позу для медитации, прикрыла глаза и позвала: "Катя, ты мне нужна". И она откликнулась, причем решила обойтись без приветствий, реверансов, хождений вокруг до да около. Ты еще не раз пожалеешь, если согласишься на его предложение, выдал голос моей искусственной сестры. И с их стороны глупость обещать т е б я отпустить, ведь людей с подобными способностями во всем союзе не больше сотни. Потому как я думаю, тебя попытаются убедить, сделают так, чтобы ты сама захотела остаться здесь. Я не останусь. Не зарекайся, ответила девушка. Но я тоже могу дать тебе стимул для скорейшего освоения твоего дара, коль он так тебе необходим. Ведь как поисковик ты сможешь найти и своего брата, и свою подругу Валерию. Но если они к тому времени будут уже за пределами земли, для талантливого поисковика расстояние перестает иметь значение. Назидательным тоном сообщила Катя. Некоторым поисковикам даже становится доступно перемещение в пространстве. У вас подобное называют телепортацией. Да ладно, это ж сказки. Не сказки, а просто редкое явление. Но у тебя вряд ли подобное получится. Но вот находить людей на других планетах по звездным картам ты точно сможешь. Это я тебе гарантирую, и ты поможешь мне научиться. Я нет, а вот Дарис сможет помочь. Но, как я заметила, он решил сам стать тем якорем, что удержит тебя в рядах защитников свободы. И сейчас, услышав от Кати, какими именно способностями я, как оказалось, обладаю, мне вдруг стало по-настоящему интересно. Захотелось во что бы то ни стало раскрыть их в себе, добиться успеха, доказать, что я могу многое. И даже попробовать перемещаться в пространстве. Я соглашусь на их условия, заявила я, теперь уже точно и осознанно, приняв это решение. Только ничего не обещай. Охладила мой пыл, Катя. Не давай клятв, ведь в будущем все может измениться. Потому лучше всегда оставлять себе простор для маневра. И знаешь еще что? Что? Спросила я, медленно направляясь к выходу из комнаты. У тебя все получится. Ты все сможешь. Не зря эти о л у х и в тебя так вцепились, и я поверила ей. Вот просто приняла ее слова как единственную правду. Они впились в мое сознание, впитались в подсознание, п р о н з и л и душу, и у меня просто не осталось ни малейшего сомнения в успехе. Даже интуиция и та успокоилась, словно давая мне понять, что принятое мною решение самое правильное из возможных. Наверное, впервые за время моего появления в этом городе бункере. Я дышала так легко и спокойно, ведь уже не сомневалась, что все у меня будет хорошо.